дни когда доктор ша боролся с психологическими проблемами своих пациентов аверкрм был занят богоугодным делом изгоняя дьявола из подчиненных командант ван херден проводил время в вязане мирно и спокойно он ловил в реке рыбу читал романы дон фонда яйца и недоумевал почему после того как он нашел дом хиткоут килкунов и побывал там оттуда нет ни слуху ни духу наконец на четвертый день он решил спрятать гордость и заговорить с мальпурга Поскольку тут было авторитетом во всех вопросах, то, казалось бы, у кого же как не у него, можно разузнать о всех тонкостях британского этикета. Командант нашел Мальпурга в саду. Он сидел в старой обсаженной розами беседке и тихонько икал. Командант уселся на скамейку рядом с знатоком английской литературы. «Не могли бы вы мне помочь?» — начал он. Мальпурга заикал громче. «А в чем дело?» — нервно спросил он. «Я занят». «Если вас пригласили погостить у кого-то в сельской местности, вы приехали и остановились в гостинице, а приглашавшие не кажут к вам носа, то что это значит?» — спросил командант. Мальпурга попытался вычислить, к чему клонит командант. «Если бы меня пригласили погостить у кого-то», — ответил он, «не понимаю, зачем бы мне понадобилось останавливаться в гостинице, если, конечно, пригласившие не владельца этой гостиницы». «Нет, не владельца», — подтвердил командант. «Тогда что мне делать в гостинице?» «Они сказали, что их дом переполнен гостями». «А это действительно так?» — спросил Мальпурга. «Нет», — ответил командант, «там вообще никого нет». Он немного помолчал, а потом добавил, «во всяком случае, когда я заезжал туда день тому назад, там никого не было». По мнению Мальпурга, это было очень странно. «А вы не перепутали даты?» — спросил он. «Нет, все правильно, я проверял», — ответил командант. «Позвоните им, у них нет телефона». Мальпурга снова взялся за свою книжку. да в странное положение вы попали», — заметил он. «Думаю, на вашем месте я бы еще разок туда съездил, и если там опять никого не окажется, то отправился бы домой». Командант неопределенно кивнул головой, как бы и соглашаясь, и не соглашаясь с этим советом одновременно. «Пожалуй», — проговорил он. Мальпурга снова икнул. «Все еще пучит?» — сочувственно спросил командант. «Попробуйте задерживать дыхание, иногда это помогает». Мальпурга ответил, что он уже много раз пробовал так делать, но безуспешно. «Я однажды вылечил одного человека, ты кот и продолжал командант, и было заметно, что он старается припомнить все подробности. «Я его здорово напугал. Это был угонщик машин». «Интересно», — сказал Мальпурга, — «и как же вы его вылечили?» «Сказал ему, что его выпарют». «Это же ужасно», — Мальпурга передернуло. но он тоже был хороший», — ответил командант, — «получил пятнадцать ударов». Однако и гать перестал. При воспоминании об этом командант улыбнулся. Сидевший рядом преподаватель литературы задумался, какие жуткие последствия могут скрываться за такой вот улыбкой. В присутствии команданта ему уже не впервые. Казалось, что он видит перед собой какую-то примитивную силу, для которой не существует понятия справедливости и произвола, моральных принципов, этических соображений, ничего, кроме голой силы. В простоте команданта было нечто чудовищное. Его выражении «человек-человеку-волк» не скрывалось и отдаленной метафоры. Для него это было не моральным убеждением, а фактом, на котором основывалось его существование. Перед реалиями подобного мира, основанного на грубой силе, все навеянные занятиями литературы и идеи Мальпурга просто теряли право на существование. «Полагаю, вы одобряете телесные наказания?» — спросил он заранее, зная ответ. «Это единственное, что дает результат», — сказал командант. «От тюрьмы нет никакого толку. Она слишком комфортабельна. А вот если человека выпороть, он об этом никогда не забудет. И если повесить, тоже. «Только при условии, что есть загробная жизнь», — заметил Мальпурга. «В противном случае, полагаю, о повешении можно забыть так же легко, как и обо всем остальном». «Есть загробная жизнь или ее нет, но если кого повесили, тот больше никаких преступлений не совершит. Это уж точно», — сказал командант. И «Это единственное, что для вас важно?» — спросил Мальпурга. «Чтобы он больше никогда не совершал преступлений». Командант Ван Херден утвердительно кивнул. «Это моя работа?» — ответил он. «За это мне платят зарплату». Мальпурга попробовал подъехать с другой стороны. но ну неужели чья-то жизнь для вас ничего не значит? Ее священность, красота, ее радость и откровение?» «Когда я ем баранину, то об овце не думаю», — ответил командант. Мальпурга живо представил себе эту картину и снова икнул. «Мрачный у вас взгляд на жизнь», — сказал он. «Такое впечатление, что вы не видите впереди никакой надежды». Командант улыбнулся. «Надежда есть всегда, мой друг», — сказал он, похлопывая Мальпурга по плечу, одновременно поднимаясь со скамейки. «Надежда есть всегда». Командант ушел, и через какое-то время и сам Мальпурга тоже покинул беседку и отправился прогуляться пешком до Везена. «В наши дни повсюду стало невероятное количество пьяных», — заметил на следующее утро за завтраком майор Блокхэм. «Вчера вечером в баре познакомился с одним парнем. Преподает английский в университете. На вид ему не больше тридцати. Напился по-черному и все время орал что-то насчет того, что все жизни должно быть относительно. Пришлось отвезти его в гостиницу. Живет в каком-то санатории или что-то в этом роде».